Издательство «Азбука» при участии издательского дома «Союз» и издательства «Покидышев и сыновья» представляет. Патрик Зюскинд. «Голубка». Повесть. Когда произошла эта история с голубем, выбившей из колеи его монотонное существование, Ионатану Ноэлю было уже за пятьдесят. Из них последние двадцать он прожил совершенно без всяких событий и даже мысли не допускал, что с ним может произойти что-либо значительное, кроме неизбежной смерти. Его это вполне устраивало, потому что он терпеть не мог событий. Он прямо-таки ненавидел события, нарушающие внутренние равновесие и вносящие сумятицу во внешний порядок вещей. Большинство такого рода событий, слава богу, терялось в сером безвременнии его детства и юности, и он предпочитал вообще больше не вспоминать о них. А если и вспоминал, то с величайшим неудовольствием. Например, об одном летнем дне в Шарантоне в июле 1942 года, когда он пришел домой с рыбалки. В тот день была гроза и потом ливень. А до этого долго стояла жара, и на обратном пути он снял ботинки, шел босиком по теплому мокрому асфальту и с наслаждением шлепал по лужам. Так вот, он вернулся домой с рыбалки и побежал в кухню, ожидая увидеть там занятую стрепней мать. А матери больше не было. Был только ее фартук. Он висел на спинке стула. «Мать уехала», — сказал отец. Ей пришлось уехать. Надолго. Ее забрали, — сказали соседи. Сначала на зимний велодром, а потом отправят в лагерь под Дранси. А из Дранси на восток, откуда никто не возвращается. Ионатан не понял, что же произошло. Это его совершенно сбило с толку. А через несколько дней исчез и отец. И Ионатан, и его младшая сестра вдруг оказались в каком-то поезде, ехавшем на юг, и совершенно незнакомые люди вели их ночью по какому-то лугу и волокли через лес, и снова посадили в поезд, ехавший на юг, куда-то далеко, непостижимо далеко. И какой-то дядя, которого они никогда прежде не видели, встретил их в Кавайоне, и привел на свою ферму недалеко от местечка Пьюже в долине дюранса и прятал там до конца войны. Потом он отправил их работать на огороды. В начале пятидесятых Ионатан уже начинал находить некоторую прелесть в своей батратской жизни. Дядя потребовал, чтобы он отслужил в армии, и Ионатан послушно завербовался на три года. Весь первый год ушел только на то, чтобы привыкнуть к мерзостям стадной и казарменной жизни. На второй год его отправили в Индокитай. Большую часть третьего года он провалялся в лазарете с огнестрельными ранами в ступне и голени и омёбной дизентерии. Вернувшись весной 1954 года в Пюже, он не застал сестры. Говорили, что она эмигрировала в Канаду. Теперь дядя потребовал, чтобы Ионатан незамедлительно женился, а именно на девушке по имени Мари Бакуш из соседней деревни Лури. И Ионатан, который еще и в глаза не видел этой девушки, покорный и даже с удовольствием согласился, ибо хотя он имел довольно туманное представление о браке, он все же надеялся обрести наконец-то Состояние монотонного покоя и бессобытийности, которое было единственным, к чему он стремился. Но уже через четыре месяца Мари родила мальчика и той же осенью сбежала с каким-то тунисцем, торговцем фруктами из Марселя. Из всех этих происшествий Ионатан сделал вывод, что полагаться на людей нельзя и чтобы жить спокойно, следует держаться от них подальше. И поскольку он к тому же стал посмешищем всей деревни, и это его раздражало, не из-за насмешек, а из-за того, что он привлекал к себе всеобщее внимание, он впервые в жизни принял самостоятельное решение. Пошел в банк Креди Агриколь, снял со счета свои сбережения, собрал чемодан и уехал в Париж. Тут ему дважды очень повезло. Он нашел работу охранника в банке на улице Де Севр. И еще он нашел себе пристанище, так называемую Шамбре де Бонне, на седьмом этаже доходного дома на улице Де Чтобы попасть в эту комнату, нужно было пересечь задний двор, подняться по узкой лестнице черного хода и пройти по узкому коридору, тускло освещенному единственным окном. В коридор выходили две дюжины комнатушек с серыми нумерованными дверьми. В самом конце коридора располагалась комната Ионатана, номер 24. Три сорок в длину, два двадцать в ширину и два метра пятьдесят в высоту. Всю обстановку составляли кровать, стол, стул, электрическая лампочка и вешалка. Больше ничего. Только в конце 60-х электропроводка была улучшена настолько, что можно было подключить к ней плиты и обогреватели. в комнатам подвели воду и установили в них раковины и колонки. А до этого все обитатели чердачного этажа, если они не прятали у себя контрабандные спиртовки, питались в сухомятку, спали в нетопленных комнатах, и стирали носки и мыли посуду холодной водой в единственной на весь коридор умывалке рядом с общей уборной. Все это вполне устраивало Ионатана. Он искал не комфорта, а надежного пристанища, которое принадлежало бы ему, и только ему, которое защитило бы его от неприятных неожиданностей жизни и из которого никто больше не посмел бы его изгнать. Впервые войдя в комнату двадцать четыре, он сразу понял. Вот оно, то, чего ты, собственно, всегда желал. Здесь ты останешься навсегда. Говорят, совершенно то же самое происходит с некоторыми мужчинами при так называемой любви с первого взгляда, когда они молниеносно решают, что впервые увиденная ими женщина Это женщина на всю жизнь, которой они овладеют и с которой останутся до конца своих дней. Ионатан Ноэль снял эту комнату за пять тысяч старых франков в месяц. Отсюда он каждое утро уходил на службу на расположенную поблизости улицу Де Север. Сюда возвращался вечерами с хлебом, колбасой, яблоками и сыром. Ел, спал и был счастлив а воскресеньем он вообще не выходил из дому, убирал комнату и застилал постель свежей простынёй. Так он и жил, спокойный и довольный, из года в год, десятилетия за десятилетием. Некоторые внешние условия жизни за это время изменились, например, квартирная плата, тип жильцов. В 50-х годах соседней комнаты Снимало еще довольно много служанок, молодых семейных пар, встречались и пенсионеры. Позже все чаще стали въезжать и выезжать испанцы, португальцы, североафриканцы. С конца 60-х большинство жильцов составляли студенты, но и они схлынули. Наконец, некоторые комнаты перестали сдаваться в наем. Они опустили или служили своим владельцам, господам из дорогих квартир на нижних этажах, в качестве чуланов для людей или запасных спален для гостей. Комната Ионатана, номер 24, с течением времени стала довольно комфортабельным обиталищем. Он купил себе новую кровать, встроил шкаф, застелил семь с половиной квадратных метров пола серым ковром, обклеил красными лакированными обоями угол с плитой и раковиной. У него был радио, телевизор и утюг. Продукт он уже не вывешивал, как когда-то в мешочке за окно, а хранил в крошечном холодильнике под раковиной, так что у него даже летом в самую сильную жару масло больше не таяло а ветчина не сохла. Над изголовьем кровати он прибил полку, на которой стояло не меньше семнадцати книг, а именно трехтомный карманный медицинский словарь несколько великолепно иллюстрированных изданий о кроманьонцах, о технике литья в эпоху бронзы, о древнем Египте, об этрусках и о французской революции, одна книга о парусных судах, одна о флагах, Одна о фауне тропиков, два романа Александра Дюма отца, мемуары Сан-Симона, поваренная книга с рецептами густых супов, малый ларус и краткий справочник для сотрудников охраны служебных помещений с особым учетом инструкций по использованию табельного пистолета. Под кроватью хранилась дюжина бутылок красного вина, в том числе одна бутылка Шатоше Вальман Гран-Крю-Классе, который он собирался распить в день своего выхода на пенсию в 1998 году. Тщательно подогнанная система электрических лампочек позволяла Ионатану сидеть и читать газету в трех местах своей комнаты, а именно в ногах и в изголовье своей кровати, а также за столиком так что при этом свет не бил в глаза, на газету не падала тень. Правда, из-за многочисленных приобретений комната стала еще меньше, она как бы разрослась внутрь, как раковина, в которой накопилось слишком много перламутра, и благодаря своим разнообразным приспособлениям напоминала скорее каюту корабля или роскошное купе спального вагона, чем простую шамбре-де-вонне. Однако за прошедшие тридцать лет она сохранила свое существенное свойство. Для его натана она была и оставалась надежным островом в ненадежном мире, его твердой опорой, его прибежищем, его возлюбленной, да, возлюбленной, ибо когда он по вечерам возвращался с работы, она, эта маленькая комната, нежно обнимала его, она его согревала и защищала. Она питала его душу и тело, она была всегда готова принять его и никогда его не покидала. Она в самом деле была в его жизни единственным, на что можно было положиться. И поэтому он ни на минуту не допускал мысли, что ему придется расстаться с ней. Даже теперь, когда ему было уже за пятьдесят, и подчас бывало трудновато взбираться по крутым лестницам, на седьмой этаж, и жалование позволило бы нанять настоящую квартиру с собственной кухней, клозетом и ванной. Он оставался верным своей возлюбленной и даже намеревался еще сильнее привязать себя к ней, а ее к себе. Он хотел сделать их отношения навеки нерушимыми, то есть купить ее. Он уже заключил договор с владельцей, мадам Лассаль. Это обойдется ему в 55 тысяч новых франков. 47 тысяч он уже выплатил. Остальные 8 тысяч будут уплачены к концу года. И тогда она станет принадлежать только ему. И ничто на свете до самой смерти не сможет разлучить их. Ионатана и его любимую комнату. Так обстояли дела, когда в августе 1984 года, как-то утром в пятницу, произошла эта история с Голубкой.